Глава 3. Развилка, на которую указал Михаил, увела в сторону от прекрасного шоссе. Потянулась безжизненная пустыня, но вскоре за каменистыми холмами открылось крупное селение, пристроившееся на краю огромного восточного базара. Селение можно назвать даже городком, с десяток по-восточному открытых солнцу и всем ветрам домиков, одноэтажных и простеньких, кроме двух в середине, что выстроено из настоящего кирпича в то время как остальные слеплены из глины. «Припаркуйся здесь», — велел Михаил. «Это дом их главы. Из-под окон не осмелятся украсть, если, конечно, уважают». «У нас глава клана», — воскликнула обязат, «высший судья». «Вам хорошо», — сказал Михаил. «Старое доброе время. Хотя к вам попадают новые грешники, но старых в котлах сто крат больше, их голос громче, хотя демократия неизбежна. Вот тогда и запляшите. Оставайся в машине. Надеюсь, я ненадолго. А если...» Он прервал. «Никаких если!» Он вышел на базар. Над каждой лавкой лавчонкой трепещет под легким ветерком полотняный навес от солнца. Обязательно ярко-красный, желтый, зеленый или голубой. В таком солнечном мире не может быть полутонов и серых красок, как в каком-то болотистом Петербурге. На прилавках блестящие изделия местных умельцев что уживаются рядом с пистолетами разных марок и разных стран, автоматов. А в двух местах он увидел и винтовки с подствольными гранатометами. Несмотря на жаркий день, на базаре многолюдно, шумно и весело. Через каждые сто шагов на вертилах жарится мясо. Воздух заполнен ароматами специй. Народ отдыхает за столиками, уставленными тарелками с мясом и зелеными листьями салатов. То и дело мелькают бутылки с пивом, вином и даже виски что продается под названием «Арак» или «Ракия». А ее вроде бы можно. Наметанный взгляд уловил коренастую фигуру бодругара. Тот остановился перед мангалом. Мясо на шампурах уже покрывается аппетитной корочкой. Взгляд у бодругара оценивающий. Знает толк, неспешно выбирает посочнее. Михаил подошел сзади и шепнул. «Не поворачивайся, бодругар. Привет от наших ребят». Тот все же осторожно повернул голову. Увидел Михаила, дернулся, брови взлетели в изумлении. «Макрон?» – прошептал он с выпученными глазами. «Так ты цел?» «Стал еще толще», – сообщил Михаил. «Ну и зачем ты это сделал?» Бодругар отшатнулся. «Ты что, думаешь, тебя я подставил?» «Макрон, не обижайся, но у меня масштабы пошире. Ты да и не пересекались наши интересы. Я только слышал, что тебя где-то не то захватили, не то ликвидировали сразу, чтобы уж наверняка...» «Ну-ну, дальше...» Бодругар осторожно посмотрел по сторонам, пожал плечами. «Может, присядем вон там, попьем пивка? Это же счастье какое, холодное пиво у запотевших бутылок в самом сердце шариата. Да и шашлыки здесь готовят просто изумительно, из молодой козлятинки». «В другой раз», — ответил Михаил. «Ну отойдем, чтобы мозги не брызнули на шампуры» бодруар ничуть не испугавшись вышел из рядов лишних движений не делал но по его виду звать на помощь не собирался хотя люди такого ранга всегда ходят с одним двумя боевиками что и помощники и телохранители не скажу сообщил бодругар что я обрадовался когда узнал что ты где то схвачен но не буду врать и не огорчился ты мне пару раз перешел дорогу но все по мелочи я как ты помнишь постоянно рос Места здесь пастбищные. Да, согласился Михаил, прибирать к рукам активы ты умел. Не брезговал и прямыми захватами, так ведь? Но чаще, не спорю, использовал прокси. В случае неудачи ты ни при чем, а когда получалось, то как бы само в руки падало. А сейчас ты во что ввязался? Бодругар усмехнулся. Вот так все и сказать? Не обязательно, ответил Михаил, и сам догадаюсь. Но переворот в катаре и захват власти — это слишком. Здесь очень уж богатые нефтяные поля, да и вообще много чего в недрах, потому соседние страны будут против. Баланс сил во всем регионе будет нарушен, а это для многих солидных игроков чревато, даже неприемлемо. Но власть могут сместить глобалисты, напомнил Бодругар. Отсчет уже пошел. Если их не остановить, то станут править этой землей, а потом пойдут на соседей. Это еще хуже. Глобалистам нужен весь мир. А Кайсель? спросил Михаил, «Сейчас он президент? Или Удаллах бин Салах?» Бодругар отмахнулся с полнейшим пренебрежением. Удалах бин Салах был перед Кайселем. Целых два месяца просидел в кресле, но и Кайсель все равно падет. Вопрос в том, кто сядет на его место, глобалисты или националисты. Михаил сказал тихо. «Бодругар, ты не друг и не враг, но ты же понимаешь, что эту прекрасную землю превращают в ад нашими руками». Бодругар пожал плечами. «А разве не везде так?» «Не везде», — отрезал Михаил. они высосут здесь все до капли, а потом бросят труп несчастной страны на растерзание стервятником». Бодругар посмотрел на него с иронией. «Ты что, взываешь к моей совести?» «Не знаю», — ответил Михаил, «к чему даже взываю. Но в настолько масштабном преступлении ни я, ни ты не участвовали». Бодругар покосился по сторонам. «Тебе нужно бежать. Здесь твои люди?» «Нет», — отрезал Бодругар, — «люди Усмана. Это шеф тайной службы Кайселя. Они, как я слышал, знают о тебе, даже не знаю из каких источников, и начали за тобой охоту. Они уже здесь, Макрон. Беги!» «Так ничего и не скажешь?» Бодругар понизил голос и сказал шепотом. «Переворот будет завтра. Как только некто привезет деньги для генералов и шефа тайной полиции, сразу же подадут сигнал своим офицерам, а те устроят дворцовый переворот». «Где встреча?» «Этого не знаю. Все, беги». «Спасибо», — ответил Михаил. «Увидимся». На базар вбежали боевики с автоматами на изготовку. Народ ничуть не удивился. Людей с оружием видят чаще, чем безоружных. Лениво посторонились с их пути. Но те все равно кого-то сбили с ног. Кого-то толкнули на лавку или на кофейные столики. Началась суматоха. Михаил сбил с ног двух набежавших первыми. Нырнул в сторону. За спиной началась стрельба, но стреляют вверх, приказывая всем лечь, что выполняют не очень охотно, а то и не выполняют. Он пронесся между рядами, еще двух сбил короткими, точными ударами, а когда понял, что вон до тех добежать не успевает, быстро выстрелил трижды, и все трое рухнули как подкошенные. Он перепрыгнул их тела, метнулся в раскрытые двери ближайшего здания. Типичная постройка в восточном стиле, когда не заботятся о теплоизоляции. Напротив, много простора и все открыто. Пришлось пробежать по галерее, А когда почти домчался до поворота, далеко за спиной раздались яростные крики. застрочили автоматы. Прыгнув, он перекатился через голову и под свист пуль, и сыплющийся на голову штукатурки влетел в длинную пустую комнату, уже чувствуя, что ее оставили годы тому, И с той поры сюда по ночам заглядывали только голодные шакалы, но и те быстро уходили. Мелькнула злая мысль, что хотя в нем где-то прячется мощь элементаля, но прячется очень уж хорошо, сволочь, и вообще спит скотина. Вызвать ну никак не удается, разве что приходится долго будить и расталкивать. Даже тогда, когда он сумел, будучи связанным, заставить нож перенестись со стола к нему в руку, Нужно было в полной тишине сосредотачиваться на задании, неотрывно глядя на нож. А здесь не пососредотачиваешься, когда гонишь за кем-то или кто-то бежит за тобой. Хотя у Азазеля как-то получается, но он пять лет практиковался, да и то далеко не всемогущ.